Адвоката Жалткевича расстреляли в пять часов пополудни. В нижнем белье он стоял на мокром снегу и думал, как громко кричат вороны и как много их вьется над деревьями царского сада. Ему было почти не холодно, но он понимал, что обязательно простудится, если это безобразие не кончится и его не отпустят домой. До последней секунды он утешал себя тем, что солдатам нужны его вещи, а не жизнь. Только через несколько дней, когда немцы двинулись к Киеву от Житомира, а красные части начали разбегаться, жене адвоката удалось узнать, что его тело лежит в общей могиле, неглубокой яме, кое-как засыпанной мешаниной снега и земли. Она собрала все драгоценности и отдала солдатам, что стояли в царском саду, берегли уже многочисленные могилы. Шансов найти тело мужа у нее не было, но повезло. Солдат-растрельщик, которому она показала фотографию Жалткевича, его признал и вспомнил, в какой яме он лежит. Потом откопал и даже помог найти подводу, чтобы отвезти тело домой. Вдова позвала доктора Вальда и Андрея на похороны. Некому было нести гроб. Вдова была тиха, смирна, даже умиротворена. Она сделала для Коленьки невозможное, и он должен быть доволен. Дети ее шли за катафалком, причесанные, ухоженные и пристойно одетые. Немногочисленные гости помянули Жалткевича домашней, с сохраненной наливкой. От усталости и отчаяния доктор Вальда быстро опьянел, и Андрею пришлось тянуть его домой на себе. Той ночью снова пришли с обыском, либо с грабежами, ломились в дверь, но двери в доме были толстые, прочные, Дворник, которого солдаты водили с собой по этажам, спас доктора, сказал, что в этой квартире были тифозные и умерли. А пока там карантин. На следующий день, поговорив с Лидочкой, которая уже начала вставать, Андрей поехал на вокзал узнать, как достать билеты в Москву. На вокзале царил бедлам. Одни спешили уехать из Киева, прежде чем появятся немцы. Другие бежали от террора большевиков, все более отчаянного по мере завершения их господства, А толпа перед кассами словно и не сдвинулась с места с того дня, как Андрей приехал в Киев. Ночью на вокзале была перестрелка, охрана сражалась с какими-то бандитами. В углу главного зала лежали два трупа, кое-как покрытые красным полотнищем. На полотнище были белые буквы «Вся власть». Говорили, что немцы будут дня через три. Ждут, пока город минует чехословатский корпус, с которым воевать они не намерены. Вместе с немцами вернется Центральная Рада и министр Винниченко, который встречал освободителей в Житомире. Все попытки Андрея за любые деньги добыть билеты у перекупщиков оказались пустыми. Когда часа через два Андрей готов был уже сдаться, счастье подошло к нему в облике высокого господина с испаньолкой и в пенсне, очень похожего на Чехова. «Я вижу, что вы ищете билет», — сказал господин. «Случайно не в Москву?» Оказалось, что у господина заболела тифом жена, и их отъезд откладывается. Продавать билет случайному человеку господин боялся, наслышавшись истории о грабежах и обманах. Он заметил Андрея, присмотрелся к нему и осмелился к нему обратиться. «Я лишнего с вас не возьму, разумеется», — сказал господин, «но учтите, что билеты очень дорогие в мягкий вагон». Господин отдал Андрею билеты по ценам месячной давности, то есть просто даром. Андрей кинулся в больницу рассказать Лидочке, что через два дня они отбывают на север.